Глава пятнадцатая. «Белла. Я не хотела туда идти. Сердце выскакивало из груди. Дышать было трудно. Я знала Степана лучше всех, он не будет при посторонних мне угрожать. Постарается уговорить пойти с ним. И только я буду понимать, что за его холодной вежливостью прячется лютая ярость. Мой отказ он воспримет как еще одно предательство». Еще одно унижение. Таким людям, как мой брат, нельзя показывать страх. Степан растопчет меня, если поймет, насколько сильно я его боюсь. Набрав побольше воздуха в легкие, я направилась в кабинет. Только бы мой организм не подвел. Не хватало, чтобы я в присутствии брата потеряла сознание. Я почти смело вошла в кабинет. Мне нужен был ориентир, за который я могла бы цепляться, чтобы не поддаваться страху и оставаться в сознании. Ренат стал моим маяком. «Привет, Степа. Когда здоровалась, я смотрела мимо брата на хозяина дома. Степан не спешил здороваться в ответ. «Я не ожидала тебя здесь увидеть». Хотя скорее бы подошло, не хотела. Я тоже не ожидал увидеть тебя в таком виде. Смерил он пренебрежительным взглядом мой внешний вид. Я все это время смотрела на Рената, поэтому смогла уловить недовольство на его лице. Да, костюм и правда отвратительный, но я к нему уже почти привыкла. Твои сотрудники на предприятии ходят в униформе, а не в брендовой одежде. При виде рабочих ты тоже огорчаешься? Я старалась говорить ровно. Все это время я стояла, хотя Ренаты и указал рукой на диван. Но тогда бы мне пришлось смотреть Степану в глаза, поэтому я проигнорировала приглашающий жест. Бела, я не хочу, чтобы моя сестра кому-то прислуживала», говорил Степан спокойно, но я слышала в его словах ярость. «Ты с детства получала только самое лучшее, а сейчас стоишь у раковины и моешь за кем-то тарелки». Брат понимал, что такими заявлениями оскорбляет хозяина дома, но его это не очень трогало. Понимала ты, Ренат. Раньше все решения за меня принимал ты. Я же хочу сама распоряжаться своей жизнью. Я не занимаюсь ничем предосудительным. Это достойная работа, и она хорошо оплачивается. В достойности этой работы я очень сильно сомневаюсь. Степа сложил перед собой руки конусом. Ты живешь в доме молодого, неженатого мужчины. Я даже думать не хочу, что ваши отношения носят не только рабочий характер. При этих словах мое лицо вспыхнуло. Намек степ и попал в цель. Я вспомнила наши поцелуи и отвела взгляд от Рената: Я не делаю ничего плохого. Дома я тоже постоянно готовила и мыла посуду, только делала это бесплатно. Затараторила я, выдавая свое волнение. Я хочу заработать денег и получить образование. Ты отказался платить за мою учебу. С вызовом посмотрела на него. Я ведь после школы могла пойти на бюджетное отделение. Но брат меня отговорил. Не вижу в твоей учебе смысла. Готовишь ты и так отлично. Будущему мужу сможешь угодить. Профессия повара не предел мечтаний. Если твой супруг увидит необходимость в образованной жене, он тебя выучит. Вот и перешли мы к тому, что так волновало Степана. Только в жены меня брать никто не собирается. Виктор не простит унижения, а мне становится дурно только от мысли, что я могу достаться Боярову. Я своим поступком ясно дала понять, что не выйду замуж за Виктора. Твердо произнесла, хотя и зря напомнила о своем побеге. Выйдешь? Цинично усмехнувшись произнес Степа я услышала в этом слове угрозу. «Ты дала слово и не нарушишь его. Прежде чем соблазнять моего партнера, нужно было думать головой». Ренат внимательно слушал наш разговор. Мне стыдно было посмотреть в его глаза. Стёпа так убедительно выставлял меня распутной девкой, что Алмазов мог поверить. Брат просил меня быть с Виктором Любезным, чтобы тот согласился подписать контракт, а я не думала, что это ловушка, в которую я по своей наивности угодила. «Мне бы и в голову не пришло его соблазнять!» — выкрикнула я. Эмоции вырвались на свободу. Я заметила рывок брата, который он вовремя подавил. Степан чуть не забылся. Не будь в кабинете Рената, он бы меня ударил. «Иди и собери свои вещи». Только Сёпа мог говорить спокойно, но от его тона становилось жутко. Страх сковывал каждую клетку. Наверное, дела у него совсем плохо идут, раз он при посторонних не держит себя в руках. "Я не пойду с тобой", не смело произнесла я. Бегум пошла и собрала вещи. "Я не оставлю тебя в одном доме с мужчиной". Я помотала головой. «Если ты продолжишь упираться, можешь забыть о том, что у тебя есть семья. Я никогда не позволю своей жене и детям общаться с тобой. Можешь продолжать вести разгульный образ жизни, если для тебя это так важно. Но для меня ты умрешь, поняла?» «Спокойно. Я бы даже сказала равнодушно», — произнес он. «До него мне не было никакого дела». Я не боялась потерять брата, который никогда не относился ко мне, как к младшей сестре. Я не видела с его стороны любви и заботы. Во всем, и всегда он руководствовался холодным расчетом. А вот не увидеть больше никогда Милу или Марка, это действительно причиняло мне невыносимую боль. Степан знал, как больнее ударить. «Белла, вступайте готовить обед», — прервал молчание Ренат. Я не позволю вам запугивать моих сотрудников, даже если вы с ними находитесь в родственных связях. Хотя из того, что мне удалось понять, я очень сильно сомневаюсь, что вы испытываете к своей сестре родственные чувства». Холодно выговорил Ренат. Взгляды мужчин скрестились. Я не спешила уходить, хотя очень хотела покинуть помещение, где находился брат. «Я не советовал бы вам мне препятствовать». Не думаю, что вам нужны проблемы. Излюбленная тактика Степана. Завуалированная угроза. Ренат усмехнулся. Задержал на моем брате взгляд, а затем произнес. «Давай, вперед. Я очень хочу посмотреть на то, как ты будешь лезть вон из кожи, чтобы доставить мне проблемы. Ты бросил мне вызов. Я его принял». Я заметила, что Ренат специально перешел на «ты». Глаза Алмазова горели азартом, Их противостояние может плохо закончиться. Степан не прощает обид. Я знала, что ничем хорошим эта встреча не закончится. Что же теперь будет? Белла. Я не знала, чем закончился разговор Рената со Степаном. Алмазов отправил меня в кухню, а брата проводил до ворот. Утешать меня никто не спешил. Да мне это и не было нужно. В ту ночь Алмазов вернулся около двенадцати ночи. Я еще не спала. Хотела выйти и предложить ему поздний ужин, но что-то не решилось. Услышав приближающиеся к двери шаги, я притворилась, что сплю. На негромкий стук никак не отреагировала. Наверное, я не хотела, чтобы наши отношения изменились. Конечно, я чувствовала себя должницей Но кроме хорошо выполненной работы ничем другим платить не собиралась. Я боялась в нем разочароваться. Опасалась, что Ренат надеется на мое расположение и намекнет на близость. Хорошо, что этого не произошло. Два дня мы практически не пересекались. Утром третьего дня Ренат сообщил мне, что вечером приедет его брат. Вела, ужин должен быть сытным и калорийным». Бросил Ренат, поднимаясь из-за стола. В восьмом часу во двор въехал большой внедорожник. Ренат не вышел встречать гостя. Наверное, приехал старший брат, подумала я. Я только прилетел, ужасно устал. Нельзя было отложить на завтра твой важный разговор. Красивый, но недовольный голос нарушил тишину дома. Я подошла к двери и прислушалась к беседе мужчин. Идем в отцовский кабинет. Есть что обсудить. Теперь окончательно убедилась, что в гости пожаловал старший брат Рената. В кабинете и малой гостиной висели фотографии всей семьи. Я часто стояла и рассматривала снимки, когда никого не было рядом. Даже не видя гостя, я знала, как он выглядит. Зачем Ренат вызвал брата? Это как-то связано со мной. Может, Степа угрожает всей семье Алмазовых? С него останется. Неужели все настолько серьезно, что Ренату требуется помощь, чтобы защитить меня и всю семью? Во что я их впутала?» Вопросы буквально взрывались в моем сознании. Я сидела за столом, мяла в руках кухонное полотенце и ужасно нервничала. Почему мужчина не спешат делиться происходящим? Почему они считают, что находиться в неведении лучше, чем знать правду? Я все эти дни места себе не находила от беспокойства. Будь я в курсе происходящего, вела бы, наверное, себя спокойнее. Я услышала шаги, поэтому застыл в ожидании на стуле. Ренат ворвался в кухню. «У тебя ничего не горит?» — спросил он. Это было не то, чего я ожидала. Но мне пришлось резко отмереть и броситься к духовке. «Не сгорел», — озвучила свои мысли. Пирог немного подрумянился, но не катастрофично. Белла, накрывай на стол. Отдал распоряжение хозяин дома и ушел. Через десять минут все было готово. Я направилась в кабинет, чтобы пригласить мужчин к столу. Алмазов, старший, сидел ко мне спиной. Он даже не обернулся, чтобы на меня посмотреть. Ренат Георгиевич, все готово. Хозяин кивнул не дорос он до георгиевича бросил старший брат и поднялся на ноги я уже покидала кабинет и спешила в кухню но услышала это она да значит все таки речь шла обо мне какое то время они ели молча но потом завязался негромкий разговор я не подслушивала специально но почти ничего из их беседы не пропустила «Я так и не понял. Зачем ты во все это впутываешься?» «Мне что, отойти в сторону и сделать вид, что ничего не происходит?» «А почему бы и нет? Это их семейные разборки». Голос звучал чуть насмешливо. «Она хорошая девушка. Не хочу, чтобы брат испортил ей жизнь». «Только в этом дело?» «Да, в чем еще? Какого фига я перед тобой отчитываюсь? Поможешь или нет?» Вспылил Ренат. Помогалка сломалась. Ты знаешь, где находится контора. Кабинет свободный. Приступай к работе в любое время. У меня проблем с бизнесом хватает. Я не хочу провести всю свою жизнь в офисе. Думаешь, я хочу? Я каждый день мечтаю свалить с работы пораньше к семье. Если бы ты разделил со мной обязанности, у меня появилось бы больше свободного времени. Даже если я взвалю на себя все дела конторы, ты не уйдешь с работы раньше. Наберешь новых дел. У вас овер дофига сотрудников, но вы любите все контролировать. Поэтому и зашиваетесь на работе. Переложи часть обязанностей, назначь штрафы и поощрения. Знаешь, сколько свободного времени у тебя появится? Люди не любят терять деньги, но очень любят всякие плюшки. Хорошо, помогу. Дам тебе золотой совет, как решить проблему одним махом. Я не видела лица мужчин но по возникшей паузе предположила, что Ренат ждет. «Женись на девушке». «Нет!» Прозвучало категорично, не успел даже старший брат договорить. «Брат не сможет ей ничего сделать». Будто не слыша, продолжил Роман Георгиевич. «Договор я составлю в твою пользу. Пусть это будет временный союз, пока ее брат не отстанет». «Нет!» Я не собираюсь жениться, даже фиктивно. В голосе Рената слышалось недовольство. Я могла его понять, но в душе мне было обидно. Я гожусь только на то, чтобы со мной переспать? Зря. Это бы упростило задачу. Подумай, Ренат, союз будет временным. Нет. Ты тоже фиктивно женился. В его словах слышался подтекст. Я знал, что не отпущу Катю. Поэтому нашел повод быстро привязать ее к себе. С гордостью заявил Роман. А ты подумай, не придется искать любовницу на каждую ночь. Постоянная партнерша, чем не плюшка? Продолжал Алмазов старший злить Рената. А если мне через неделю наскучит? Я даже не сомневаюсь, что наскучит, бабник. С чего он взял, что я соглашусь выйти за него, даже ради своего спасения? В мировом океане полно воды. Я уже подошла к двери и, не дослушав Романа Георгиевича, выпалила. Спасибо, что думаете, как мне помочь, но это лишнее. Никто из мужчин не выглядел удивленным или смущенным. Они словно знали, что я слышала каждое их слово. Я в состоянии решить свои проблемы. Для этого мне не нужен ни муж, ни покровитель, ни любовник. Не наскочит. Перебил меня старший брат Рената. На его губах появилась довольная улыбка.